21 октября 2010 года. Брайтон-Фоулс, штат Коннектикут. Чарли и Реджи сидели друг напротив друга за столом на кухне, и между ними поднимался пар из кофейных чашек. На столе лежал утренний выпуск Hartford Examiner с фотографией Тары на первой полосе. В нижнем левом углу поместили старую фотографию Веры. Реджи пробежала глазами статью. Вот дерьмо, сказала она. Им всё известно. Здесь сказано, что Тара работала здесь, ухаживала за моей мамой. Чарли кивнул и потянулся за кофе. Меня удивляет, что им понадобилось так много времени, редже раздражённо сложила газету. Чарли принёс из деревянного домика свою гитару, и теперь она лежала на одном из кухонных стульев, как молчаливый и бдительный старый друг, присоединившийся к ним за кофе. Ренджи сделала себе тройной эспрессо и американо для Чарли. Великолепно, сказал он, когда сделал глоток. По-любому лучше, чем моя растворимая бурда. Будь осторожен, с лукавой улыбкой предупредила Ренджи. После того, как попробуешь настоящий кофе, обратного пути уже нет. Чарли отпил ещё немного и обвёл взглядом кухню. Не могу поверить, что твоя тётя до сих пор живёт здесь. Этот дом слишком велик для одного человека. Невозможно за всем уследить. Ну, как видишь, она не вполне справляется со всем, что тут есть. Как думаешь, мне стоит оставить ей визитную карточку? Будет ли она рассматривать возможность продать этот дом и переехать в более удобное место? За фермой Миллера есть новые кооперативные дома, и там попадаются действительно чудесные квартиры. Редже покачала головой. Она никогда не уедет отсюда. Она Ретджи поискала верное слово. Она слишком прочно связана с этим домом. Она не могла представить свою тётю в каком-то другом месте. Дом на Утилус, который проектировала Ретджи, был бы идеальным жильём для одного человека, который находится в движении. Лоран могла бы пересечь страну, переезжая от одного места с хорошей рыбалкой к другому, но она никогда не пойдёт на это. Она как будто стала частью своего дома. Женщины из камней и цемента, такой же холодный и непреклонный, как футовые каменные стены семейной крепости. Как по сигналу в кухню вошла Лоран и поставила в раковину грязную тарелку. Ты помнишь Чарли Берра, спросила Ренджи. Лоран недоверчиво посмотрела на гостя. Да, конечно. Приятно снова видеть тебя, Чарльз. Вас тоже missed, Дюфрен. Чарли одарил её лучезарной улыбкой. На выражении лица Лорен осталось неизменным. Как поживает твой отец, спросила она. Спасибо, замечательно. Теперь, когда он вышел в отставку, то занят ещё больше, чем раньше. Приобрёл яхту и постоянно выходит на рыбалку, Лорен скованно кивнула. А как твой дядя Бо? Чарли уставился в пол. Не очень хорошо. У него рак. Рак. Лорен сурово нахмурилась. Да, мэм. поджелудочные железы. Мне очень жаль. Выражение её лица наконец смягчилось. Фрэнси держится настолько хорошо, насколько возможно, Лоран кивнула. Передай ей мои лучшие пожелания. Ладно, Чарли. Она опустила воду в раковину и потянулась за губкой и мылом. Вот тебе и холодность с непреклонностью. Характер Лоран явно смягчился с возрастом. Возможно, слишком многие её сверстники становились немощными стариками, а может быть, как подозревала Реджи, тётя сочувствовала лишь умирающим людям. "Лоран, я нашла вчерашнюю газету в мусорном баке", сказала она. "Ты уверена, что не клала её туда?" Лоран покачала головой. "Я же сказала, последний раз я видела эту газету, когда ты просматривала её, прямо здесь, за столом". Лоран поставила вымытую тарелку на сушильную решётку. и повернулась к Реджи. Может быть, ты сама выбросила её в мусор и забыла об этом. Её голос почему-то звучал нервно. "Может быть", ответила Реджи и подумала: "Ничего подобного. Я принесла твоей матери немного овсянки, но она заснула, не доев и половины", сказала Лорен. Реджи кивнула. "Можно попробовать позже. Если я тебе понадоблюсь, мы будем наверху". Лорен неодобрительно покосилась на неё, и Реджи снова почувствовала себя школьницей, которая пытается затащить мальчика в свою спальню. Тётя снова с подозрением посмотрела на Чарли. Потом она заметила газету, раскрыла её, увидела заголовки и фотографии и сразу же закрыла обратно. "Это твоё?" спросила она и указала на большую отвёртку, которую Реджи оставила на столе рядом с газетой. Не желая признавать, что она решила воспользоваться отвёрткой как оружием, Реджи взяла инструмент и сказала: "Да, у меня в комнате застряла оконная рама, и я хотела немного ослабить её". Лоран кивнула. "Пошли наверх, Чарльз", проворковала Реджи, подражая протяжному выговору Лоран. Потешаться над собственной тётей казалось глупым и мелочным, особенно после того, как она стала свидетельницей доброты Лоран. Вырости же наконец дора несчастная, подумала она. Чарли подхватил свою гитару, уважительно кивнул Лоран и пошёл следом. Похоже, она не слишком рада моему визиту, шёпотом заметил он, когда они поднимались по лестнице. Его голос звучал как тихое шипение воздуха, выходящего из проколотого воздушного шарика. "Лоран ничему особенно не радуется, сказала Реджи. Если только не узнаёт, что кто-то скоро умрёт". Тогда она становится любезной и милосердной. Они остановились у двери Веры и заглянули внутрь. Она крепко спала, изогнув шею под неудобным углом, на подбородке засохли кусочки овсянки. "Ну и ну", Чарли со свистом втянул в воздух. "Не могу поверить, что это она. Какое-то безумие, правда?" спросил Ренджи. "Она как будто воскресла из мёртвых". Она посмотрела на бледное, измождённое лицо матери. Вера действительно выглядела как гостья из мира мёртвых. Но её визит обещал быть недолгим, и скоро она вернётся туда, откуда пришла. Где она объявилась? спросил Чарли. В больнице у Орчестера, штат Массачусетс. Последние 2 года до этого она периодически оставалась в приюте для бездомных. Я собиралась позвонить сотруднице социальной службы при больнице и выяснить об этом побольше. Приёте была женщина, сестра Долорес, о которой моя мама постоянно говорит. Посмотрю, можно ли будет найти её. Отличный план, сказал Чарли. Наверное, она сможет рассказать тебе что-нибудь полезное. Это прозвучало нескладно и напыщенно, но реджи оценила его внимание. Приятно было иметь рядом ещё одного хотя бы наполовину здравомыслящего человека. Пошли, сказала она. Я заняла свою старую комнату. Чарли присвистнул, когда вошёл внутрь. Всё равно, что оказаться в машине времени. Он удивлённо разглядывал стены, потолок и доску объявлений. Ничего не изменилось. Подожди, ты ещё не видел самого интересного. Ретджи открыла дверь шкафа и показала свою старую школьную одежду, развешенную на вешалках. Лоран не стала ничего выбрасывать. Сомневаюсь, что она вообще заходила сюда после моего отъезда. Боже, это свитер с подплечниками. Наверное, ты сможешь выручить неплохие деньги, если продашь это барахло на eBay. Очень смешно, сказала Реджи. Помоги мне, ладно? Она сунула отвёртку между оконной рамой и подоконником и нажала снизу, пользуясь инструментом как рычагом. Одновременно с этим в её голове зазвучал голос Джорджа. Для каждой работы есть свой инструмент. Заткнись, Джордж. Чарли подналёк на окно, пока Реджи нажимала снизу. Наконец окно поддалось и открылось. "Воздух", радостно воскликнула Реджи и с жадностью глотнула осеннего ветра, пахнувшего сыростью и опавшей листвой. Оставив окно приоткрытым, Реджи опустилась на кровать и начала раскладывать содержимое коробки памяти, разбросанные на мятом лоскутном одеяле. "Я собрала эти вещи после исчезновения мамы". Ничего особенно полезного. Спичечные коробки, которые она приносила из баров и ресторанов, короткие записки, экземпляр старой рекламы с её участием. Красивая птичка, сказал Чарли, подобравший маленького деревянного лебедя. Дядя Джош вырезал её для моей мамы. Это был подарок, сделанный прямо перед тем, как она пропала. А это что? спросил Чарли, взяв вырезку с изображением Ганеши, божества со слоновьей головой. Ничего, сказала Реджи. На самом деле, это глупость. Я вырезала эту картинку, когда была маленькой девочкой. Она напоминала мне обо отца. О твоём отце? О том, каким я его воображала. Моя мама называла его слоном. Это было нечто вроде семейной шутки, но для меня это было единственной ниточкой, за которую я могла ухватиться. Реджи порылась в сигарной коробке, достала кольцо, которое положила туда вчера вечером. и показала Чарли. "Думаю, это обручальное кольцо. Оно нашлось в потайном кармане пальто моей матери, когда я забирала её из оркестра. Обрати внимание на гравировку". Чарли поднял кольцо, чтобы лучше видеть надпись. "Подожди, это же тот самый день, когда рука Веры появилась на крыльце полицейского участка". Чарли со вздохом выдохнул воздух. "Но что это значит?" Чарли внешне походил на своего отца, но явно не унаследовал логических способностей старого йоги. Вероятно, именно то, что мы всегда подозревали. Если мы сможем найти того парня, за которого моя мама собиралась выйти замуж, то получим убийцу. У тебя есть новые сведения по поводу того, кто это может быть? Это не новые сведения, признала Реджи. Скорее, это новый взгляд на старые сведения. Чарли кивнул. Можешь рассказать? Реджи пошарила под матрасом и вытащила книгу Руки Нептуна, принадлежавшую Таре. Смотри. Тара подчеркнула красной ручкой несколько предложений. Я нашла красную ручку в её прикроватной тумбочке в комнате, где Тара остановилась. Так что, скорее всего, она сделала это недавно. Так или иначе, среди фрагментов, которые она подчеркнула, есть абзац об одном из подозреваемых по имени Джеймс Якович. Имя мне ничего не говорило, но послушай-ка это. Их внимание сразу же сосредоточилось на сорокашестилетнем Джеймси Яковиче, который был одним из её временных любовников. Он также оказался мелким торговцем наркотиками, известным под прозвищем Кролик. "Ну, хорошо", сказал Чарли и вопросительно приподнял брови. "Моя мама много говорила о нём. По её словам, он был режиссёром и имел многочисленные связи". Она встречалась с ним несколько лет подряд. Говорила, что он гений, но у него скверный характер, и он наполовину сумасшедший. Ты когда-нибудь встречалась с ним? Редже покачала головой и вернулась к книге. Здесь сказано, что через 2 дня после того, как обнаружили мамину руку, его арестовали за вождение в нетрезвом состоянии. Но знаешь, почему копы остановили его? Спросила Редже и удивилась, что её голос звенит от волнения. почему из-за разбитой задней фары Он водил Chevrolet Impala с разбитой задней фарой. Я видела, как мама возле Кигильбана села в точно такой же автомобиль. Погоди-ка. Если он имел связь с ней, отличался дурным нравом и ездил на автомобиле по описанию, совпадающим с тем, который увёз Веру перед её исчезновением, то почему копы отпустили его? Редже покачала головой. Выяснилось, что у него было отличные алиби. В ту ночь, когда пропала моя мама, он по судебному предписанию находился на заседании общества анонимных наркоманов, а после этого переночевал на диване у своего поручителя. По данным полиции, этот поручитель был уважаемым членом общества, поэтому Яковича сняли с крючка. Они также не нашли никаких доказательств связи Яковича с другими жертвами убийцы. Господи, ред же, как же разбитая фара. Что было, то прошло. Но вчера вечером я кое-что вспомнила. Ты помнишь Кендис Жаке, официантку? Чарли Кевну. Она была второй жертвой Нептуна. А помнишь, я говорила, что мама однажды познакомила меня с ней? Знаешь, что Кендис сказала в первую очередь? Она спросила маму, нет ли у неё последних новостей о кролике. И что? А то, что, судя по всему, кролик был их общим другом. Значит, он связан не с одной, а как минимум с двумя жертвами Нептуна. Думаешь, он ещё здесь? спросил Чарли. Есть лишь один способ выяснить это, сказала Реджи. Я уже проверила телефонную книгу, и он там не числится. Но я решила, что будет неплохо посетить некоторые места на Airport Road. Я собиралась отправиться туда и посмотреть, что можно найти. Чарли кивнул. Многие из них уже закрылись, но взлётная полоса до сих пор процветает. У меня назначено несколько встреч, но я могу приехать сюда к 6:00 вечера и забрать тебя. Ты уверен? Само собой. Тогда в 6:00, сказала Реджи. Она понимала, что они оба помнят, к чему привели поиски в барах 25 лет назад. Она до сих пор ясно видела эту картину. Сид скорчился на мостовой. Тара наклонилась к нему и отдёрнула кровоavленную руку. Зазвонил мобильный телефон. Эриджа вздрогнула от неожиданности. Она посмотрела на экран и увидела, что звонок от Лена. "Тебе нужно ответить?" спросил Чарли и встал. "Я могу выйти в коридор." "Нет," ответила Эриджа. Она выключила телефон и убрала его в карман. "Я провожу тебя на улицу." Когда они проходили мимо комнаты Веры, то увидели, что она проснулась. "Привет, мама. Ты помнишь моего старого друга Чарли Бэра?" Вера смотрела на Реджи, стоявшего в дверях. Потом её взгляд медленно переместился на Чарли, который стоял у неё за спиной. Чарли протиснулся в дверь. Для меня большое удовольствие снова видеть вас, мисс Дюфрен, произнёс он добродушным, хорошо поставленным голосом торговца недвижимостью. Реджи увидела, как что-то изменилось в глазах Веры. Словно опустился штора, а потом в них не осталось ничего, кроме паники. Вера разинула рот, Она закричала.